война вовне ха проорал карство крана прихлопнули их долбаное радио это не назовешь решающим ударом лэйн потерла глаза основанием ладони и это ничего не решает с теми выводами которые напрашиваются из-за того что у них вообще есть радио отметил холстон с чем мы здесь имеем дело почему мы вообще этого вопроса не задаем это же очевидно раздался в динамике сухой ответ вайтас «Тогда объясни, пожалуйста, потому что мне сейчас мало что кажется очевидным», – предложила Лейн. Она была сосредоточена на экранах, и у Холстона создалось впечатление, что ее слова в основном продиктованы раздражением, вызванным высокомерной манерой Вайтас. «Мир Керн был какой-то биоинженерной планетой», – объяснил бестелесный голос Вайтас. «Она создавала эти штуки. А потом, зная, что мы вернемся, она, наконец, вывела их из стазиса и использовала против нас». Они осуществляют заложенную в них программу даже после разрушения ее спутника». Холстон попытался поймать взгляд Лейн или Карста, или хоть чей-то, но, похоже, он снова стал незаметным фоном. «Что же тогда будет на поверхности?» – забеспокоился Карст. «Возможно, нам придется предпринять обширную чистку», – подтвердила Вайтос с явным энтузиазмом. «Подождите», – пробормотал Холстон. Лейн вопросительно на него посмотрела. «Пожалуйста, давайте не будем повторять ошибки». «Ошибки империи. Потому что порой у меня создается такое ощущение, что мы только это и делаем». «Это прозвучало так, будто ты говоришь о том, чтобы отравить планету, чтобы мы могли на ней жить. Это может потребоваться в зависимости от положения дел на поверхности. Позволить бесконтрольной биотехнологии оставаться на поверхности было бы значительно хуже», заявила Вайтес. «А если они разумные?» – спросил Холстон. Лэй наблюдала за ним молча, приопустив веки, а Карст, похоже, вообще не понял вопроса. Теперь Холстон остался один против голоса Вайтэс. «Если это и так, – размышляла Вайтэс вслух, – то только в том смысле, в каком разумно можно считать компьютер. Они будут следовать инструкциям, возможно, со значительной степенью свободы, чтобы реагировать на местные условия, но и только». «Нет, – терпеливо объяснил Холстон, – что, если они на самом деле разумны, живы и независимые, эволюционировавшие?» «Возвысившиеся, – вспомнилось ему слово, – возвышение животных, Однако Керн упоминала только своих обожаемых обезьян. «Не смешно», — отрезала Вайтос, — «но ведь все услышали, как у нее дрожит голос. И в любом случае это не имеет значения. Логика выбора заключенных все равно остается. Что бы нам ни противостояло, оно прилагает все силы, чтобы нас уничтожить. Нам надо реагировать соответствующим образом». «Еще один дрон пропал», — объявил Карст. «Что?» — вопросила Лейн. «Раз датчики с корпуса уничтожают, я стараюсь следить за ублюдками с помощью дронов, но они их выбивают, у меня дроны скоро закончатся». «А есть дроны с таким вооружением, как тот, что сбил Керн?» – спросила постаревшая бортинженер. «Нет, и мы все равно не смогли бы их применить, пауки же на корпусе. Мы бы повредили корабль». «Возможно, уже слишком поздно», – спокойно отметил Альпаш. Он указал на одну из последних картинок с дрона. Группа пауков собралась у двери одного из ангаров для шаттлов. На металле видна была свежая полоса, заметная благодаря облачку рассеивающегося пара. «Вот засада», — сказал Карст мрачно. «А нам точно нельзя пропустить по корпусу ток?» Это было темой горячей дискуссии перед тем, как попробовать применить электромагнитный импульс. Альпаш пытался придумать решение, как создать локализованную электрическую решетку вокруг места скопления пауков. Однако инфраструктура, которая бы позволила реализовать такое решение, просто не существовала не говоря уже о громадных затратах энергии, которые потребовались бы. После этого разговор перешел на решение без использования высоких технологий. Твои люди вооружены и готовы? У меня долбанная армия. Мы разбудили несколько сотен самых перспективных кандидатов из груза и дали им деструкторы, при условии, что у этих ублюдков есть что деструктировать. Если нет, ну, мы открыли арсенал. Ну, о чем я? Его голос чуть дрогнул, демонстрируя трещинки, вызванные глубочайшим стрессом. В этом затраханном корабле несколько лишних дырок уже ничего не изменят, так? И вообще, мы еще можем не дать им проникнуть внутрь. Но если это произойдет, возможно, мы не сможем их сдерживать. Он явно с трудом допустил это возможно. Его потребность в оптимизме жестоко разбилась о стену обстоятельств. Планировка корабля на такое не рассчитывалась. грёбаный недосмотр. И жуткая ухмылка. Карст, начала была Лейн, И Холстон, как всегда, чуть от нее отставая, подумал, что она просто хотела его заткнуть и замять неловкую ситуацию. «Пойду надену костюм», — объявил шеф безопасников. Лэйн молча наблюдала за ним. «Что?» — вылупился на него Холстон. «Погоди, нет». Карст не обратил на него никакого внимания, не сводя глаз с древнего старшего бурт-инженера. «Уверен?» Сама Лэйн, похоже, была отнюдь не уверена. Карст злобно пожал плечами. «От меня тут никакого толку. Нужно согнать этих тварей с корпуса». В его голосе никакого воодушевления не прозвучало. Возможно, он ожидал, что Лейн придумает какую-то убедительную причину, чтобы ему остаться. Однако ее лицо являло собой маску растерянности, инженер, ищущий решение технической проблемы, с которой не удается справиться. В этот момент пульт у Холстона замигал, включаясь. Он понял, что нападающие на корпусе нашли свободные каналы, по которым Карст управлял своими дронами, и которые вскоре будет использовать для связи с кораблем. Холстон обязан был оповестить все, как только пауки сделают это открытие. Но он ничего не сказал, уголком сознания, регистрируя многочисленные сигналы от сохранившихся приемников Гельгамеша, а в остальном сосредоточившись на идущем позади него разговоре. «А твой отряд?» – подсказала, наконец, Лейн. «Основной отряд уже в скафандрах и готов», – подтвердил Карст. «Похоже, придется вступать в бой, как только откроем шлюз. А эти мелкие подонки могли уже прорезать себе путь туда». С ним никто не спорил, но он все равно продолжил. «Не могу приказывать людям идти, если сам останусь». И чуть помолчав, добавил. «Я ведь тут именно для этого, так? Я не стратег. Я не командир. Я веду людей мою команду». Он стоял перед Лейн, словно генерал, который подвел свою королеву и чувствует, что у него есть только один способ искупления. Будем говорить честно. Безопасники нужны были только для того, чтобы ставить на место основную команду и груз в течение полета. «Но если нам надо стать солдатами, мы ими станем, и я буду командовать». Карст, начала была лейно но замолчала. Холстон подумал, не собиралась ли она сказать что-то странно тривиальное, пустую фразу типа «Если не хочешь идти, то не ходи». Вот только они давно уже миновали тот этап, когда люди могут хотеть или не хотеть что-то делать. Никто не желал создать ту ситуацию, в которой они сейчас оказались, и их язык, как и их технологии, ужался до того, что было строго необходимо. И все. Никаких красот и мишуры, остальное сохранять было просто нерационально. «Пойду надевать костюм», – устало проговорил шеф безопасников и кивнул. Он приостановился, словно желая отдать более военизированное приветствие жест тех, кто идет на смерть, но повернулся и ушел. Лейд проводила его взглядом, опираясь на свою металлическую палку. В ее позе была такая же стальная жесткость, несмотря на согбиную спину. Костяшки пальцев у нее побелели. И все присутствующие выжидательно смотрели на нее. Она сделала два неспешных шага, оказавшись рядом с Холстоном, а потом обожгла взглядом горстку техников из племени, которые еще оставались в рубке. «Работайте!» – прикрикнула она на них. «Всегда есть то, что требует ремонта». Избавившись от их внимания, она глубоко вздохнула, а потом протяжно выдохнула так близко от Холстона, что он услышал тихий хрип у нее в легких. «Он ведь был прав», – проговорила она очень тихо, – «так, чтобы слышал только он». «Нам надо их убрать с корпуса, а отряд безопасников будет сражаться лучше, если Карст будет там, с ними». Она не то чтобы приказала Карсту идти, но одно ее слово могло бы его остановить. Холстон посмотрел на нее и попытался заставить себя кивнуть, но движение пошло как-то не так, и результат оказался бессмысленным и неубедительным. «А это что?» – Вопросила Лейн, заметив поток сигналов у него на экране. «Они нашли наш канал, ведут передачу». «И какого чёрта ты молчал?» Она позвала. Карст И подождала, чтобы Альпаш подтвердил, что связь есть. «Мы меняем частоты. Предупреди своих». Она назвала ему новый свободный канал. «Холстон». «Вайтас ошибается», — сказал он ей. «Это не биологические машины. Это не просто марионетки Керн». «И откуда ты это взял?» «Потому, как они общаются». Она нахмурилась. «Ты уже взломал код и никому не стал говорить?» «Нет. Я понимаю не то, что они говорят, а вижу структуру. Иза, я же классицист. А большая часть этой дисциплины изучения языков. Старых языков, мертвых языков. Языков той эпохи человечества, которые больше не существует. Я готов головой ручаться, что эти сигналы язык, а не просто какие-то инструкции. Он слишком сложный, слишком изощренно структурированный. Он нерациональный, Иза. Язык нелогичен, Иза. Он развивается естественно. Это язык, настоящий язык. Лейн несколько мгновений щурилась на экран, пока передачи внезапно не прервались. Глушение эфира поменяло частоты. «И что это меняет?» – негромко спросила она. «Это поможет грёбаным заключённым Вайтес выйти из камер?» «Не поможет, Холстон». «Но…» «Объясни, чем это нам поможет?» – предложила она. «Объясни, чем это твое предложение нам полезно?» «Или это очередной фокус из твоего набора? Чистая теоретика?» «Мы готовы», – объявил в этот момент голос Карста, словно он вежливо дожидался, чтобы она договорила. «Мы в шлюзе. Сейчас будем открывать люк». Лицо Лайн было похоже на посмертную маску. Она тоже никогда не готовилась брать на себя командование. В морщинах на ее лице Холстон прочел многие века нелегких решений. «Идите», – подтвердила она, – «и удачи вам». У Карста был готов отряд из 22 человек, и они задействовали все тяжелые скафандры, которые еще находились в рабочем состоянии. Еще над 12 велись работы, так что шеф-безопасников мог только радоваться тому, что племени нужно было выходить в космос и ставить заплаты на корпус, иначе у него и столько солдат не оказалось бы. Солдаты. Мысленно он называл их солдатами. Часть из них действительно ими были, военные, поднятые из груза либо в этот раз, либо в прошлый, добавлявшиеся к отряду безопасников, когда ему нужно было увеличить силы. Другие были ветеранами его команды, членами основной команды, которые стояли рядом с ним с самого начала. Он взял только лучших, в этом случае это были практически все, кто прошел должную подготовку по скафандрам. Он очень хорошо помнил, как сам проходил такую подготовку. Тогда это казалось полной потерей времени, но он хотел оказаться в основной команде на Гильгамеше, а для этого такое умение требовалось. Он несколько месяцев провозился на орбите, обучаясь поведению в невесомости, ходьбе с магнитными подошвами, избавляясь от тошноты и потери ориентации, вызванных такой враждебной и неблагоприятной средой. Никто не упоминал о войне против армии пауков за выживание человечества, но Карсту казалось, что он мог такое вообразить, нафантазировать в те времена, когда сам он был молод, а проект Гильгамеш находился в стадии общих идей. Да, Он, конечно же, видел себя стоящим на корпусе атакуемого мощного корабля переселенцев с оружием в руках, отбиваясь от орт инопланетян. Теперь, когда он стоял в шлюзе, слыша собственное громкое дыхание и ощущая давящую тесноту скафандра, все это уже не казалось таким чудесным приключением. С его позиции люк, через который они собирались выйти, находился в полу. Когда они окажутся снаружи, произойдет головокружительность сдвиг ориентации для них всех, пристегнутых друг к дружке, и старающихся не улететь с корабля под действием центробежной силы. А потом им придется надеяться на то, что при движении по вращающейся поверхности, непрерывно пытающейся их сбросить, ботинки смогут их удержать. Как это ни абсурдно, но было бы проще, если бы они разгонялись или тормозили в глубоком космосе. Тогда внутреннее ощущение низа устремлялось бы к носу или корме корабля, а вращающиеся элементы были бы неподвижными. Но сейчас они уже вышли на орбиту, оказались в свободном падении вокруг планеты и потому вынуждены будут имитировать действия гравитации. «Шеф», — предостерег один из его бойцов, — «мы теряем воздух». «Ну, конечно, мы». И тут он замолчал, потому что пока не отдавал приказов об открытии наружных дверей. Они уже какое-то время стояли здесь в полной готовности, но слова почему-то не шли. И вот теперь кто-то, что-то, Мы вынуждало его действовать. «Где-то на люке должно образоваться крошечное отверстие, стравливающее воздух. Пауки там, снаружи, прямо сейчас пытаются процарапаться внутрь. Всем пристегнуть страховку и включить подошвы», – приказал он. Теперь, когда ему предстояло действовать, он стал мыслить четко и без эмоциональных фентифлюшек. «Советую пригнуться. Открывайте дверь как можно быстрее, не откачивая воздух». Один из племени подтвердил получение приказа, и Карст последовал собственной рекомендации. Вместо того плавного открытия тяжелого люка, которого он ожидал, кто-то, похоже, понял его слова как можно быстрее, буквально, и активировал какой-то экстренный режим, так что люк распахнулся в считанные секунды, а находящийся под давлением воздух полетел в него словно молот. Карст почувствовал, как поток цепляется за него, пытаясь поволочь собой, чтобы насладиться бескрайними просторами космоса. Однако страховка и магниты выдержали, и он устоял. Одного члена его отряда оторвало и почти вынесло в люк. Ее спасла только пристегнутая страховка. Карст потянулся и схватил ее за руку, втащив обратно, чтобы она встала на субъективный пол рядом с зияющей дырой. После этого он увидел какие-то куски. Сочлененные и вспоротое нечто, видимо, туловище, попавшее в механизм люка. А дальше? Дальше были враги. Они были в растерянности, ползали друг по другу. Нескольких сильно побила декомпрессия, и он надеялся, что еще нескольких унесло в космос. Но рядом осталось не меньше трех-четырех, болтающихся на паутине и начавших ползти обратно к люку. Карс прицелился. Встроенное ему в перчатки оружие было просто прелестно простым. Ничто в безвоздушной вакуумной пустыне не помешает работе химического топлива, если оно содержит кислород. И безвоздушная пустота – это просто рай для стрелка дальнобойность будет ограничена только изгибом корпуса Гильгамеша. Ему хотелось сказать нечто вдохновляющее или впечатляющее, но в итоге вид ползучих, размахивающих лапами быстрых чудовищ настолько его ужаснул, что он смог выдавить только «бей этих уродов». Он и сам начал стрельбу, но промахнулся трижды, пытаясь приспособиться к сюрреалистической перспективе и неверно оценивая расстояние и размеры своих противников. Система наведения скафандру прямо не желала фиксироваться на мелкой дряни. А потом он приладился и отправил одну из оставшихся на корпусе тварей в полет. Его отряд тоже вел стрельбу, аккуратно и точно. А пауки были явно совершенно не готовы к такому повороту. Карст видел, как их угловатые, длинноногие фигуры разлетаются во все стороны, и погибшие свисают с корпуса, словно жуткие воздушные шары. Некоторые из них открыли ответный огонь, что стало для него гадким сюрпризом. У них оказалось какое-то оружие, хотя снаряды были медленными и неуклюжими в сравнении с изящно быстрыми пулями человеческих устройств. На секунду Карсту показалось, что они снова швыряют камни, однако снаряды оказались чем-то вроде льда или стекла. Они разбивались на бронированных скафандрах, не нанося никакого урона. Пауки оказались неожиданно стойкими, на них были какие-то плотные тканные доспехи, благодаря которым они хоть и плесали при попадании пуль, но не обязательно получали повреждения. Так что Карсту и его товарищам пришлось поливать некоторых огнем, пока, наконец, какой-либо выстрел не доставал их. Однако после этого они лопались весьма эффектно. Вскоре, если кто-то из врагов и выжил, то они бежали. Карст ненадолго задержался, докладывая Лейн, а потом сделал решительный шаг, выходя на корпус к урезанному горизонту Гильгамеша. Ничего другого не оставалось, так что он пошел. Тяжелые скафандры были настоящей военной техникой, хотя большая часть боевых систем, которыми Карст был бы рад воспользоваться, не работали или были вообще сняты. Естественно, ведь при выходе в космос для ремонтных работ техникам не требовались сложные программы наведения. Как и во всем, что оставалось от человечества, тут действовала тирания приоритетов. Тем не менее, у скафандров были укрепленные сочленения и броня, а движения космическим воинам обеспечивали сервоприводы. В скафандрах были предусмотрены большой запас воздуха, рециркуляция отходов, управление температурой. И если бы датчики на корпусе сохранились, Карст имел бы чудесную карту всего вокруг. Сейчас же он медленно вышел из шлюза в этой своей второй коже, которая увеличивала его торс и конечности вдвое, ощущая сильный нагрев и тесноту, чувствуя легкую дрожь древних и любовно ухоженных сервомоторов, которые в любую секунду готовы были испустить дух и заклиниться. У некоторых скафандров еще работали реактивные ранцы, позволяя маневрировать в удалении от корпуса. Однако топлива было крайне мало, так что Карст приказал сохранять его на случай экстренных ситуаций. Он не был уверен в том, что включение устаревших и многократно латанных ранцев не будет шагом к смерти. Его поле зрения было ограничено замусоренным видом через визор и скудными данными от камер на скафандрах его товарищей, которые он с трудом сопоставлял с конкретными носителями. Лейн, ты не могла бы отправить всем инструкцию на построение и указать их место в нем?» «Это было похоже на признание поражения, но у него не было инструментария, предусмотренного изобретателем этого скафандра». «Мне нужно, чтобы был круговой обзор. Мы направимся к дверям седьмого отсека для шаттлов. Закрой за нами этот шлюз». «И наружная дверь где-то пробита?» «Не закрывается», — сообщил голос Альпаша. «Она что-то сломалась». «Ага». Карст понял, что по этому поводу ему сказать нечего. Он же не мог потребовать, чтобы они пришли и немедленно все починили. Ну, тогда запечатывайте внутренние двери, пока мы не вернемся. Мы отправимся прямо сейчас. Тут пришел ответ от Лейн. Примерная прикидка наилучшего маршрута и такая схема построения отряда безопасности, чтобы они вели наблюдение по всем направлениям. Запускаем еще одного дрона, добавила она. Отправлю его смотреть на вас и подключу. Йо! В чем дело? тут же вопросил Карст. Никаких дронов. Просто идите к отсеку шатлов ускоренным маршем. Сама бы попробовала ускоренный марш в этих штуках, но Карст уже пришел в движение во главе отряда, а остальные двинулись за ним по корпусу, шаг за шагом, из неуклюжего металла. И попробую угадать, после шатлов отсек с дронами, так? Молодец. Дрон просто не вылетел из отсека, повиснув на паутине, которой его сенсоры даже не различили. Люк для его запуска так и остался открытым. Холстон понятия не имел, каким частям корабля можно проникнуть через отсеки с дронами. Но Лейн уже отправила в том направлении людей, так что предположительно эти твари уже на борту. Они получали картинки от Карста и нескольких его подчиненных, хотя отнюдь не ото всех, регистрируя их продвижение по корпусу, постоянно наблюдая за территорией до их урезанного горизонта. «Ослепли!» – злобно прошипела Лейн. «Сеть корпусных датчиков рассыпалась». Сотни часов ремонта повреждений были обеспечены в считанные минуты. Так где они тогда? Где еще? Холстон открыл было рот, получив еще одну возможность сказать нечто банальное и бессмысленное, но тут включился сигнал тревоги. «Прорыв корпуса в грузовом», – объявил Альпаш со странной невыразительностью. «Это второй прорыв, конечно, после предыдущего удара». «В грузовом уже есть дыра. Лейн явно разделяла его чувства. Наверное, они уже внутри». «Тогда зачем еще одна дыра?» «Груза много», — сказал Альпаш. «Похоже, они бурят по всему корпусу, и им не нужны люки. Мы...» Он устремил на Лейну моляющий взгляд. «Что нам делать?» «Груз». Холстон подумал о тысячах спящих, ни о чем не ведающих своих пластмассовых гробиках. Он представил себе, как пауки спускаются на них, плывут невесомости к своей добыче. Он вспомнил о яйцах. Похоже, к Лейн пришли те же мысли. «Карст!» — рыкнула она. «Карст! «Твои люди нужны нам внутри. Мы уже подходим к люку для шаттлов», — доложил Карст, словно ничего не услышав. «Карст, они внутри», — не отступилась Лейн. Последовала пауза, но тяжеловесное продвижение камер не замедлилось. «Отправь туда людей изнутри. Я разберусь здесь, а потом мы направимся обратно». «Или хочешь, чтобы они оказались прямо у ваших дверей?» «Карст, в грузовом невесомости вакуум. Я не могу просто отправить», — начала Лэйн. «Дай мне перебить это гнездо, а потом мы вернемся», — оборвал ее Карст. «Мы их сдержим, не беспокойся». Он говорил раздражающе спокойно. А потом пришла новая передача с корабля невнятные крики и вопли. И все. Наступило молчание. Лейн, Альпаш и Холстон в ужасе переглянулись. «Кто это был?» — спросила, наконец, древняя бурт-инженер. «Альпаш, что мы?» «Не знаю. Я пытаюсь. Отзовитесь, пожалуйста. Отзовитесь все». Последовала череда кратких ответов от различных групп племени и разбуженных военных по всему кораблю. Холстон видел, как Альпаш их отмечает. Они еще не закончили, когда кто-то закричал. «Они здесь! Убирайтесь! Убирайтесь! Они внутри!» «Подтверди место!» — голос Альпаша был напряженным. «Лори, подтверди место!» «Альпаш!» — «Аль начала Лейн. «Это моя семья!» — сказал молодой техник. Он резко отошел от своего пульта. «Это наше жилье. Они все там!» «Моя родня, мои дети». «Альпаш, оставайся на посту», приказала ему Лейн, трясущейся рукой сжимая палку, но ее авторитет, вес ее возраста и происхождение все это сейчас рассеялось дымом. Альпаш открыл люк и исчез. «А вот и они!» – торжествующе прокричал Карст. «А потом, а где остальные?» Лейн открыла рот, невольно переведя взгляд на экран. В отсеке для шаттлов оказалась горстка пауков, залитых солнечным светом. Длинные угловатые тени, отброшенные на корпус. Однако их было меньше, чем раньше, и, возможно, это означало, что остальные отправились к точкам более легкого доступа. Хаос в эфире показывал, что твари создали плацдармы по всему кораблю. «Карст!» — сказала Лейн так тихо, что он даже не услышал. Холстон увидел, как один из полков разлетается на куски, вскрытый выстрелом Карста или одного из его подчиненных. А потом кто-то крикнул «Сзади!» И картинки камер пришли в движение вращением корабельного корпуса и звезд. «Меня поймали!» Крикнули откуда-то, и остальные члены отряда уже тоже не шевелились. Холстон увидел, как один из мужчин зафиксированной камерой своего товарища сражается с чем-то невидимым, хлопая по костюму и пытаясь что-то сорвать. Опустившуюся на него сеть нити, которая его опутала. Невидимую, но невероятно прочную. И тут на них выскочили пауки. Промчались по корпусу с такой скоростью, которая делала смешным тяжкое продвижение карста. А еще часть из них спускались сверху, где они парили на концах нитей, карабкались, преодолевая центробежную силу вращающейся части, переползая туда, откуда смогут спрыгнуть на Карста его людей. Воздетая вверх перчатка пистолет Карста в углу экрана сверкала и вспыхивала, пытаясь поймать новые цели. Он убил по крайней мере одного. Им было видно, как один из отряда Карста пострадал от дружественного огня. Его подошва оторвало от корпуса, и он отлетел от корабля, задергавшись на конце невидимой веревки, пока восьминогое чудище подползало к его беспомощной, содрогающейся фигуре. Мужчины и женщины кричали, стреляли, вопили, пытались бежать со своей свинцовой инвалидной скоростью. Карстер шатнулся, на два тяжелых шага, продолжая стрелять. Дисплей на шлеме показывал оставшиеся в спиральном магазине заряды. Скорее случайно, чем прицельно, он выбил одну из тварей, приземлившуюся настоящую рядом с ним женщину, вызвав широкий разлет замерзающих кусков панцирей внутренности, которые со стуком отскакивали от его скафандра. Она запуталась в одной из паутин, рассеянных этими мелкими ублюдками по корпусу. Просто облака тончайших нитей, в которых половина его отряда уже безнадежно завязла. Его голова гудела от криков. Кричали его люди, кто-то внутри корабля, даже Лейн. Он попытался вспомнить, как отключить каналы, громкий шум мешал думать, его собственное хриплое дыхание ревом накладывалось на крики, словно ему в оба уха дул гипервентилирующий великан. Он увидел, как еще один из его отряда отлетел от корпуса, отключив действие ботинок и ничем не удерживаемый. Он просто улетел, возносясь в бесконечность. Если у его скафандра и был ранец, он не сработал. Несчастный просто продолжал лететь, уходя в никуда, словно не в силах был делить корабль с деловитыми монстрами, стремящимися пробраться внутрь. Еще один паук приземлился на спутанную женщину рядом с Карстом, просто завершая гигантский прыжок, вытягивая лапы. Карст слышал, как она вопит, и качнулся вперед, пытаясь выцелить тварь, которую колотила дергающаяся женщина. Паук вцепился в нее, и Карст увидел, как он тщательно пристраивает свой ротовой аппарат или что-то на нем закрепленное, Взрезав шов между пластинами резким, непреодолимым движением. Костюм загерметизирует прокол, но это не защитит женщину от того, что в нее впрыснули. Карст попытался вызвать с ее скафандра медицинские сведения, но не смог вспомнить, как это делается. Она застыла, безвольно раскачиваясь на креплении ботинок. Что бы это ни было, действовало оно стремительно. Ему, наконец, удалось выключить у себя в голове все голоса, оставив только свой собственный. Наступило мгновение благословенной тишины, в которую он мог надеяться как-то вернуть управление ситуацией. Должно быть какое-то волшебное слово, какой-то невероятно эффективный приказ, который отдал бы талантливый командир. Приказ, который вернул бы должное направление эволюции, позволил человечеству победить этих выродков. Что-то прыгнуло ему на спину.